Глава 15. Жизнь по правилам. Жанна смотрела вдаль из окна своей спальни. На ее глазах сквозь туман начинала проступать гора. Из шали открывался великолепный вид на долину. Казалось, время застыло в этом тихом пейзаже. Несмотря на радостное настроение всего семейства накануне вечером, когда они праздновали ее день рождения, Жанна плохо спала. Она не подавала виду, но постоянные стычки с Николя совсем ее достали. Она не знала, как быть, понимая, что долго так не выдержит. Она изо всех сил пыталась подстроиться под Николя и его родственников, чтобы всем понравиться. Надо жить по их правилам, не гнать волну. Она хотела показать себя с лучшей стороны и очень старалась всем угодить. Братьям Николя, их спутницам, его матери и Антуанетти. Думала, прежде чем что-то сказать. И только с маленькими обултусами можно было не притворяться, и она с удовольствием впадала в детство. Но все равно чувствовала себя не в своей тарелке. Ей не хватало уверенности в себе, и она склонна была воображать худшее. Мартина наверняка считает, что ее сын мог бы найти кого-нибудь получше, а то и сожалеет об одной из его бывших подружек. Жанна сомневалась и в Николя. Он почти совсем ее не поддерживает. Почему? критикует, делает замечания всякий раз, когда она, по его мнению, допускает промах. Мрачно смотрит на нее, стоит ей расслабиться и пошутить. Отталкивает ее, когда она хочет его обнять или просто взять за руку. Просит следить за выговором. Уж какая есть! Он хочет, чтобы она стала другой, получше. А вот ей бы и в голову не пришло пытаться его исправить. Жанна, глядя на него, снова закурила, хотя бросила два года назад. Николя, видимо, упускал это из виду, упрекая ее при всех, что она дымит, не переставая. Жанна устала от постоянного давления, от его бесконечных «делай так», «делай это". Ей иногда казалось, что это психологическое насилие. Она не нуждается в отце, и уж тем более в самовлюбленном матче рядом с собой. Жанна совсем запуталась. Николя того и гляди потребует, чтобы она прочла роман последнего лауреата Ганкуровской премии. И ведь придется читать, чтобы всем угодить. Ну нет, только не это. Они же еще совсем молоды и не должны, по идее, так напрягаться. Им рано склеивать осколки, их история только началась. Зачем же цепляться за то, что заведомо обречено на провал? Жанна знала, что она тоже не подарок. Она жила одна с матерью и рано повзрослела, научившись противостоять старшим, когда была уверена в своей правоте. Сильная, независимая, настоящий рыжий смерч, мальчишка в юбке. В юности ее характер не улучшился, и, став оголтелой феминисткой, она позволяла себе говорить, что думает и как думает, поэтому ее то и дело называли хамкой и нахалкой. Но по-другому она не умела и до сих пор не переживала по этому поводу. Однако это уже стоило ей двух болезненных разрывов, и в 30 лет с хвостиком – Она начинала понимать, что следует быть осторожнее. С Николя и его родней она просто задыхалась.